Терентия и Данила тоже пошли в кузницу. Она была на другом конце села. Шли окраинами, чтобы не очень бросаться в глаза жителям, и без того уже по селу Шоуслу, что приехали какие-то служилые, живут у Мельника второй день и ничего не говорят про себя. В кузнице работали двое — пожилой чернобородый татарин и высоченный парень, косая сажень в плечах, в косоворотке русского покроя и с открытой кудрявой головой — Лоснящиеся черные кудри, густые брови, яркие губы, прямой правильный нос, энергичный подбородок делали его на редкость красивым. Увидя вошедших, кузнецы оставили работу, и младший, совершенно чистый, без всякого акцента, спросил, с чем пришли люди добрые. «Да вот, коня мне перековать надобно ответил Митька. Кузнецы вышли из кузницы, и старший в виде коня сказал, «Ай-яй, хорошая лошадка!» «Ковать можно, ява, оставь в станка!» Сухорухов стал заводить коня в станок. «Низамка, давай подковай яму, лошадка!» — приказал он. И Низам побежал в кузницу за инструментом. А кузнец, Данил и Теретий, вошли внутрь ее и хозяин, гостеприимно усадил прибывших на единственную имевшуюся здесь, закоптевшую до черноты скамью. Терентий спросил по-татарски, «Давно живешь у русских?» От удивления что услышал родной речь татарин даже подскочил и сразу посыпал вопросами кто такой откуда взялся зачем надолго ли приехал татарин русский терентий выдал себя за татарина набрала себе всякого осторожно перешел к вопросам такого порядка давай говорить по-русски сказал Терентий, — а то мой друг не понимает нас это нехорошо не бойся его он верный друг не гляди что русский кузнец согласился и они перешли на русскую речь — Вот Данила Галей сказывает, что сюда от бая сбежал. — Как так сбежал? — заинтересовался Данила. — Так, бежал, вот и вся. С улыбкой сказал Галей. — А где же ты жил раньше? — Даляку! — протянул татарин. — В нашем деревне жил, там оба ярула у нас жил. Баи живут больно хороша, а я жил больно плохо. «Брал взаймы у бая мука, один раз брал, опять другая раз, потом я еще раз, назад давать все не могла, не могла. Ну, бай меня и взяла, галей телега давай, галей делает, галей три сахами не довы надо. Галей делает, галей, мои работники не поспевают, поле пахать, помогать надо. Галей пашет, галей, приходи-ка мало-мальски молотить. Галей молотит, галей, присылай-ка твоя баба у меня в избе убирать». У нас в юртах жили, абай себе изба делал. Мой Фатыма идет, а потом так стало, что и сама я, и жена моя только и работали на бае. Все дни ночи для себя совсем нет некогда. Одежда все рвалась совсем, купить нет, на что юрта совсем худой стал. Чинить нечем, совсем времени нету, все на бае работаем. А бай еще к моему баба приставать стал. Фатыма молодой больно красивой была, тут уж не терпения стала, а ругать Бая нельзя, а долг все больше и больше, никак нет меньше. Ну, терпел, терпел, я нестерпел стерпел, пошел к Баю и сказал, хватит, я тебе больше не работник, Фатыма тоже не пускам больше на твоей изба работать, а вот буду побогаче, долг тебе отдай «Как так?» — сказал Бай. «Я тебя в казан на суд тащим, или долг сейчас все давай, или работай, и баба пускай работа». «Закона нет, чтобы долг не давать, работать не надо. Я к Мурза пойду, она тебе покажет», — кричал на меня Бай.